Арчибальд посмотрел на профессионально раскинутую пальцовку бывшего однокурсника и его прошиб холодный пот, а глаз от изумления чуть не вылез через проделанную им дырку. — Кого я воспитал? — с ужасом подумал он. — По наклонной плоскости без меня покатился. Всего девять месяцев и такой зверь! — А ведь милейший был парень. Что я наделал? Прости, три светлый, клянусь, вот выберусь из этой заварухи и всех их в батага. Ух, пороть буду лично, на конюшне, с оттяжечкой, баринье или нет. Если бы Арчибальд в этот момент смотрел не в дырочку, а на свою грудь, то увидел бы, когда же сквозь одежду засиял знак ордена темных эльфов, знак хранителя черной орхидеи. Пока он так страдал, и успел закончить свою зажигательную речь. Адуан покончил с завтраком, и, видимо, решив, что сделать здесь им больше нечего, они поднялись, сделали ручкой своим нанимателям и удалились. Через пару минут покинули номер и старик со своим молчаливым спутником, не проронившим за все время беседы ни слова. Ну, и чего я не пошел за ними? — опомнился Арчибальд. — Хотя бы дифи перехватить надо было. — Вон, не вспомнил. Значит, что-то человеческое в нем осталось. Только за каким чертом им принц Флоризель. Однако уже поздно бить себе пяткой в грудь. Уникальная возможность была упущена. — Так, будем рассуждать логически. Логически Арчибальд рассуждал, разумеется, про себя не разжимая губ, удобно устроившись в кресле за столом. Банни под влиянием кефера. Факт, факт. Так почему бы и моим подданным под чьим-либо влиянием не оказаться? Тем более, что они совсем дикие. Года не прошло, как из-за болотной пустоши выползли. Вполне могли попасть под дурное влияние улицы, тем более, что меня рядом не было. На том, что самое дурное влияние на друзей оказал, скорее всего, именно он, аферист решил внимание не заострять. Опять же, безумный бог! А что, если он и впрямь вырвался из заточения? Если верить тому, что о нем там, в подземельях Академии говорили, этот запросто, кого хочешь, под себя подомнет. Родной брат Трисветлого и Диаго, это вам? Михалам Балам. Найдя потенциального виновника этих безобразий, Арчибаль сразу успокоился и наполнил свой кубок вином. Однако выпить не успел. На гневный голос Селентана в коридоре юноша среагировал молниеносно. Сдернув с дивана лежащую на нем шляпу и женский шарфик, торопливо замотал шарфом нижнюю часть лица, напелил шляпу на голову, и сдвинул ее на глаза в довершении картины арчи откинулся в кресле и водрузил ноги на стол зачем он это сделал арканарский воры сам не знал но почему то эта поза ассоциировалась у него с уверенностью в своих силах и созданием неудобства для других аферист не ошибся когда взбешенный магистр ворвался в комнату Он на мгновение пешил, увидев в кресле незнакомого джентльмена в белом костюме. Его взгляд упал на офицерский камзол, валявшийся в углу, затем скользнул по шляпе и шарфу. Эти детали одежды ему были знакомы. Они сказали, что он пришел по адресу, и гнев вновь забурлил в нем. — Ты что творишь? Что тебе позволяешь? — В чем дело? — просипел Арчибальд, не поднимая головы. — Ты хоть понимаешь, как ты нас подставил, выручая свою родскую братву? — Это чем же? — Чем? Вся полиция на ушах стоит. Работать невозможно. Селентано захлопнул за собой дверь, подошел к столу и плюхнулся в кресло напротив арканарского вора. Арчи так разозлился, что даже не заметил, как его голос начал меняться. «Ты как разговариваешь со старшим позванием?» Видел бы Арчибальд, как это выглядит со стороны. Он и не подозревал, что в нем начала просыпаться забытая магия. В нем, или в странном подарке Никиты, у Селентана глаза полезли на лоб. На мгновение ему показалось что под шикарным костюмом афериста образовалась тьма, откуда на него, в упор, прямо сквозь поля шляпой смотрели горящие глаза. «Рядовой, встать!» Мощный магический шквал подходил тело магистра и заставил замереть по стойке смирно. Кресло с грохотом отлетело в сторону и осталось лежать на полу. «Как, как, «Какой рядовой?» По по — Почему рядовой? — пролепетал магистр. — Потому что ты еще даже до Ефрейтора не дослужился. Забыл, под каким документом ты девять месяцев назад подпись ставил? — Вижу, забыл. — Ну так господин де Гульнар просил тебе напомнить. А еще он просил передать, что ты очень плохо работаешь на гиперийскую разведку. — Агенты тайной канцелярии с таким низким коэффициентом полезного действия ему не нужны. За все это время ни одного заслуживающего внимания донесения. Учитывая, что донесений не было вообще, магистр покрылся холодным потом, чувствуя, что здорово попал. — Я, кстати, здесь с ревизией, — продолжал нагнетать обстановку Арчи и по результатам проверки уполномочен принимать самые жесткие решения. У меня приказ всех ненадежных агентов». Селентана дернулся, с ужасом понял, что преодолеть столь мощные магические путы не под силу даже ему, магистру, и завопил. «Служу гиперийской демократии, че, тайной канцелярии, клянусь, исправлюсь, отслужу». Занятый украшением своего бывшего преподавателя, Арчибальд не подозревал, что за дверью номера стоит на вытяжку скованный магией батлер, который спешил со срочным сообщением для афериста и, разумеется, все слышал. В его голове проносились панические мысли «Болван! Идиот! Нарваться на иностранную разведку!» И так бездарно купиться. Повелся, как ребенок. Я-то думал, обычный салабон, воришка, а он не меньше, чем полковник по чину. Во, попал! Да меня же на кол посадят. Завербовали. Опять завербовали. В третий раз завербовали. Так это я что теперь? Тройной агент, получается? Ну, если это так, тройной оклад потребую. Арчи, сообразив, что слегка переборщил, заставил себя успокоиться. Прожигающиеся лента на глаза потухли, и магические путы с него и Батлера спали. Батлер за дверью с облегчением перевел дух и огляделся. Полуоткрытая дверь соседнего номера привлекла его внимание. Судя по тишине, там никого не было. Бесшумно скользнув внутрь, он осторожно прикрыл за собой дверь, глазами нащупал аккуратную дырочку в стене и приник к ней, напряг слух. — Да ты садись, мил человек, садись! — просипел арканадский вор, делая приглашающий жест. — В ногах правды нет. Чего сположился-то? Мы только начинаем беседу. Селентано поднял кресло и робко сел на краешек сиденья, всем своим видом изображая покорность и смирение. — Значит, говоришь, я выручаю скичи своих людей, тебе работу сломал? — Да я... Молчать — Молчать! Селентано послушно заткнулся. — Ты тут уже доработался. Нет бы доложиться сразу, как проблемы пошли. — По начальству? Ты продолжаешь тупо переть на пролом. Поздравляю, допрыгался. Тебя заказали. — Что? Что слышал? — Меня заказали? Салентано не мог поверить своим ушам. — Тебя, тебя! Вместе со всем твоим СТО. День-два, и ни одного его представителя в бригане не будет. Все на корм червям пойдут. — Кому заказали? — скрипнул зубами магистр. — ДМБ. — Кто заказал? — А ты не догадываешься, кому тут СТО мешает? — Понятно. — Если не объединяться, вы не жильцы. — Да нет, даже если не объединяться, все равно вы не жильцы. В ДМБ такие отморозки работают, что можете сразу заказывать тебе белые тапочки. И присматривать место на кладбище. За ваши головы такие деньги предложили, что все хана. Смотрю я на тебя и не пойму. Как ты такого положения без того добился -то работать Работать хрена не умеешь. Да, промахнулся с тобой арканарский вор. В нашей организации таким не место. Селентан опять затрепетал. Да не бойся ты, мы своих не сдаем и даже выручаем. А если они, конечно, верно служат. Я буду очень верно служить родной Гиперии, — клятано сложил ручки Селентана. Это ты молодец, одобрил Ларчи. Ладно, так и быть, займусь я твоим делом. Попробую отмазать, но учти. Это будет стоить очень дорого. — Все, отдам все. — Гиперри оцени третивых сотрудников. — Но твоих капиталов вряд ли хватит. Будем трясти СТО. — Только не это. — завибрировал Селентано. — Не трясись. Все будет чеки-чеки. Главное — правильно подать это начальству. И оно не только раскашались, но еще и поблагодарить тебя за провал. — Это как? — опишился Лентано. — Эх, совсем я посмотрю ты в этом деле, сосунок. Дела надо делать так, чтобы даже за твои ошибки платили другие я. Да еще и ручки тебе при этом целовали. Ладно, так и быть. Покажу тебе мастер-класс. — Лезь под диван. — Что? — Под диван, говорю, лезь и сиди там тихо, как мышка. — Я там сидя не помещусь. — А лежа? — И лежа не помещусь, щелочка маленькая. — Тук. Так ты у нас магистр, личину менять умеешь? — Умею. — Ну так изобрази В груду мышцы, встань у двери. — Будешь магом-телохранителем.